Глава тридцать пятая. Не то чтобы моя съемная московская квартира могла похвастаться огромными площадями, но, оказавшись в гостиной, в которую заходила каждый день в течение девятнадцати лет, я поражаюсь тому, насколько крохотной она выглядит. Здесь почти ничего не изменилось за два года. Все те же настенные часы, подарок от супермаркета за собранные наклейки, голубые шторы, которые я однажды прожгла утюгом, за то, что была названа безрукой коровой, тот же неустойчивый стол книжка. И даже воздух до жути знакомый, влажный и спертый, пахнущий салатами и табаком. Отчим привык курить в туалете. Гости на нас смотрят. Тетя Галя, не скрывая демонстративного любопытства, Кристина — украдкой. Отчим, странно удивленно, словно мое появление стало для него сюрпризом. Эдик же, сидя неестественно прямо, гипнотизирует глазами ремень Булата. «Мы приехали без опозданий, но у троих из пяти присутствующих в тарелках я замечаю еду. У Эдика, у Кристины и у отчима. Помню, раньше мама не разрешала есть, пока все гости не соберутся». «Всем здравствуйте!» Приклеив к лицу улыбку, я обвожу взглядом стол. «И чуть веселее. Давно не виделись!» Тетя Галя единственная восклицает. «Сколько лет, сколько зим!» а голоса остальных сливаются в невнятное бормотание. Не нужно было сюда приезжать. Это Булат. Я поворачиваюсь к нему и заглядываю в глаза, безмолвно прося извинения за то, что его сюда притащила. Его контраст со здешним интерьером и людьми ощущается сильнее, чем я могла представить, да и обстановка вокруг напряженная и совсем не праздничная. И главное, никто не горит желанием что-либо исправлять. Его приветствуют чуть оживленнее, чем меня. Можно разобрать даже отчимовское здрасте. Булат ограничивается кивком головы. Совсем не похоже, что он раздражен или разочарован. Возможно, такого приема он и ожидал. «Садитесь давайте, гости дорогие», — торопит мама, беря на себя обязанности тамады. «Проголодались, с небой с дороги? Вы на поезде или на машине?» Не дожидаясь ответа, она бросает быстрый взгляд на меня и шутливо вздыхает. — Эх, Таисия, в чем только душа держится! Не раскормила тебя Москва! — Я ежусь, наверное, потому, что эти слова адресованы не мне, а остальным. Дескать, вот поглядите, за два года она даже поправиться не смогла, чего уж про другое говорить. Ладонь Булата, коснувшаяся моей поясницы, заставляет меня опомниться и шагнуть к столу. Два свободных места находятся между мамой и Эдиком. Еще до того, как я успеваю почувствовать внутренний протест, Булат выдвигает для меня стул рядом с мамой. Я ни на кого не смотрю, но знаю, что они наблюдают. улыбаясь уголками губ, когда сажусь и благодарю его. Разглядывайте сколько угодно. Сомневаюсь, что для кого-то из вас когда-либо выдвигали стол Отдельное удовольствие смотреть, как отпрянул Эдик, когда Булат сел рядом. Когда-то я мечтала, чтобы он набил Эдику физиономию за меня за Кристину. И вот сейчас понимаю, что больше не мечтаю. Не стоит он этого. Ну, раз все наконец сели, давайте есть начнем. Вытянув ладонь, мама делает знак тети Гали. Галка, давай свою тарелку, шубу тебе положу. — Ты что-нибудь будешь? — шепотом спрашиваю Булата хотя заранее знаю, что на столе нет ничего из того, что он захочет съесть, и своей традиции ради дня рождения мамы он точно не изменит. Он тянется за бутылкой воды и откупоривает крышку. Выпью минералку. «Таисия, ты чего растерялась?» — снова подает голос мама. «За мужчиной своим поухаживай и этики вон салат положи». Булат не любит домашнюю еду и не удерживаюсь от пренебрежительного тона, а у этого и без того тарелка полная. Боковым зрением я замечаю, как дергается Кристина. Не понравилось, что я даже по имени ее будущего мужа не назвала. Переживет. Это все равно не хуже, чем быть вышвырнутой на улицу. Беременность ей и правда идет. Лицо стало более мягким и женственным. Я и зла совсем не желаю. Пусть будет счастлива, даже с Эдиком. «Пьешь?» — это спрашивает у Булата отчим, свесившись к нему через стол с бутылкой водки. «Нет». Пока отчим осмысливает, стоит ли наливать, вступает мама, все это время не прекращающее наблюдать за происходящим. «Может, вам коньяка предложить, раз в отводке отказываетесь?» Ее тон кому-то может показаться учтивым, но не мне. Слишком уж много в нем нарочитости. Наверняка хочет укорить Булата за то, что он якобы проявляет невежливость. Не ест и не пьет. Булат делает глоток минералки — возвращает стакан на стол и смотрит на маму. «Спасибо, но я не собираюсь пить». Она поджимает губы и переводит взгляд на тетю Галю, очевидно, ища поддержки и осуждения. Ничего из этого не находит, потому что та во все глаза разглядывает Булата. И Кристина тоже. Тетя Галя говорит маме тост, после чего все чокаются. «Мы с Кристиной соком, Булат минералкой, остальные водкой». Опрокинув рюмку, мама закашливается — видимо попала не в то горло а потом долго смеется над собой смеются и остальные и обстановка понемногу разряжается как в москве тай впервые заговаривает кристина вновь сосредотачивая внимание сидящих за столом на мне наверное подобные вопросы и задают те с кем я осталась общих тем для бесед обо всем и ни о чем но сейчас я благодарна ей за попытку приобщить меня к празднованию. «Хорошо. Мама, наверное, говорила, что я учусь, а еще работаю в отеле на ресепшене. Получается совмещать. Квартиру снимаю, есть щенок, Банди». При воспоминании о нем я начинаю улыбаться. Дома меня ждет. «А с Булатом вы как познакомились?» Маскируя любопытство шутливым весельем, принимает эстафету тетя Галя. Спрашивает меня, а продолжает разглядывать Булата. Я впадаю в ступор. Знала же, что они захотят узнать, и все равно не подготовила правдоподобную версию. С другой стороны, версия означала, что мне пришлось бы врать при Булате, и непонятно, как бы он к этому отнесся. Я открываю рот и снова его закрываю. Комкаю салфетку, лежащую на коленях, и ругаю себя за то, что настолько растерялась. Но что я за человек? «Нас познакомил мой друг», — неожиданно говорит Булат. «Ему тоже нравилась Таисия», но она выбрала меня. Из легких будто стремительно выкачали кислород. В груди начинает колоть и пылать. Я опускаю взгляд в стол, чтобы никто не успел прочесть в моих глазах, насколько я ошарашена услышанным и насколько не ожидала, что он сделает это ради меня. Какая же ты глупая малыш. Он ведь приехал сюда с тобой. «А учишься ты на кого?» Это снова тетя Галя. Мама молчит. «А моя специальность — туризм». «И кем ты будешь по окончании?» «Специалистом по туризму с углубленным изучением иностранного языка с дипломом международного образца. Не удерживаюсь от того, чтобы произвести впечатление и интуитивно ощущаю, как Булат улыбается при этих словах». «Учится она на платном», — вставляет мама и переводит глаза на отчима. «Вадим, чего пустые сидим? День рождения празднуем как-никак. Разлей». Отчим начинает ерзать на диване с явным намерением подняться, но так и остается сидеть, потому что Булат снова подает голос. «Это плохо?» Уверена, что все, включая меня, точно понимают, о чем он спрашивает. «А чего ж хорошего?» — невозмутимо хмыкает мама. «На платном учиться много ума не надо. Если бы сама поступила, другое дело». Мне было бы обидно до глубины души от пренебрежения в ее тоне. Но лёд, исходящий от Булата, в этот момент задвигает обиду на задний план. А кто-то здесь пытался совмещать работу и учёбу в ВУЗе, пусть и на платном отделении. И я не смог. Повисает молчание. И без того понятно, что ни у кого тут нет диплома. Даже у Кристины, судя по всему, не скоро появится. Могла на бюджете дома учиться. Нет, надо было упороть в Москву, чтобы там на платное поступать. Не научилась пока Таисия ценить то, что имеет. Отъезд в Москву был абсолютно правильным решением. Ее специальность Таисию явно не устраивала, как и многое другое. Ваша дочь поступила в один из лучших вузов страны, учиться в котором непросто. За нее можно только порадоваться. «А кто сказал, что я не рада?» — не сдается мама и вновь смотрит на отчима. «Ты оглох, что ли, Вадим? Мне самой может водку разливать?» Все дни до отъезда в Череповец я представляла встречу мамы и Булата. Думала, какое впечатление он на нее произведет и как они будут общаться. Я была уверена, что она, если не полюбит его, то проникнется уважением и будет разговаривать почтительно. И только сейчас меня осенило. Не будет этого. Для нее Булат — это олицетворение моей неправильной жизни в столице, которую я, по ее мнению, не заслужила. Мне стоило быть, как она — Иметь работу, не приносящую удовольствия, потому что в ее представлении работа это тяжкий крест. И ездить в сад, доломоты в пояснице, пропалывая никому не нужные огурцы. А еще мама искренне недоумевает, почему мне достался мужчина куда лучше отчима, и почему моя жизнь должна быть легче, чем ее. Так происходит, потому что по какой-то причине она совсем меня не любит.